Глава 15. Уходя в отрыв от реальности. Нет никаких сомнений в том, что 1973 был годом Слейд. С точки зрения банальной статистики вряд ли можно представить год успешнее, а уж спустя 5 десятилетий поверить, что все это было на самом деле. Так или иначе, в топ-3 Великобритании угодило целых 4 хита группы, из которых 3 на первую строчку. Вершина покорилась и двум их последним пластинкам. Сами ребята собрали аншлаг на концерте в лондонском «Эрлскуд» и начали готовиться к съемкам художественного фильма. При этом именно в 1973 году Дон Пауэл попал в ужасную автокатастрофу, результатом которой стала борьба за жизнь и гибель его подруги Анжелы Моррис. Год начался с визита регионального телеканала «ATV Today» на новоселье к Дейву Хиллу. Задолго до появления передач типа «Сквозь замочную скважину» или статей о знаменитостях в таблоиде Hello, ведущая Брэндон Холтон прибыла к Хиллу, еще не успевшему как следует обставить жилище. Когда в ходе беседы прозвучал типичный вопрос о восприятии славы и богатства, Хилл, сидя на ковре в гостиной с предусмотрительно красующимся золотым диском за спиной, ответил «Это великолепно!» «А те, кто заверяет в обратном, идиоты!» Демонстрируя журналистке свой дом, Дэйв с типичным самодовольством человека, взлетевшего по социальной лестнице в 70-е, открыл очередную дверь и произнес. «А это то, что они называют комнатой отдыха!» В последние мгновения репортажа попала кучка из порядка 20 школьниц, скандирующих имя Хилла после чего учительница, возможно, всего на несколько лет старше самого музыканта, осторожно уводит девочек из кадра. С фанатскими бомбардировками сталкивались не только участники группы, но и те, кто на них работал. Доктор Клайв Холмвуд, ныне доцент кафедры арт-терапии Университета Дерби, а в то время оголтелый фанат Слейт вспоминает. «Где-то в середине 70-х ходил слух, что тур-менеджер группы живет на окраине горнелл и поместье Стрейтс, неподалеку от нас. Поговаривали, что у него регулярно гостят Слейд. В те дни вокруг них стояла такая истерия, что мы с братом и еще парой десятков подростков, желая увидеть музыкантов, прокрались в палисадник менеджера. Но все оказалось без толку. Слейд так и не появились. Мы даже не были уверены, точно ли этот дом принадлежал менеджеру, но как губки впитывали любой слух и использовали любую возможность для встречи с любимой группой. К сожалению, школьные фантазии разбиваются о суровую правду жизни. Суин был из Моксли, а все остальные члены команды жили в Биллстоне и Вулверхэмптоне, заверял Дон Пауэлл. 7 января Слейт выступали в знаменитом лондонском театре Паладиум. Площадка впервые принимала полноценный рок-концерт, да, в прошлом году в рамках Royal Valerity Performance здесь засветились Элтон Джон и The Jackson Five. Тот концерт был частью компании премьер-министра Великобритании Эдварда Хита. «Фанфары для Европы», посвященный вступлению Великобритании в Европейское экономическое сообщество, ЕС, намеченному на первый день Нового года. Двухнедельный культурный фестиваль — включал разнообразные мероприятия, поскольку глава правительства с сердцем полным радости жаждал поделиться восторгом от эпохального соединения европейских народов. Главной радостью, разумеется, становился доступ к общему рынку. В честь этого на Уэмбли состоялся международный товарищеский матч. 36,5 тысяч зрителей наблюдали за встречей сборной новых членов ЕС – Великобритании, Ирландии и Дании и сборной команды действующих членов Союза — Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Италии, Западной Германии и Франции. Легендарные Бобби Мур, Бобби Чарльтон и франц Беккенбауэр приняли участие в довольно унылом зрелище, тогда как за пределами стадиона развернулись протесты противников евроинтеграции и тех затрат, которых оно стоило. Организатором шоу-группы в паладиум выступила компания Great Western Limited — благодаря чему Слейд снова сотрудничали со своим старым товарищем Стэнли Бейкером. Тот вместе с женой и младшими детьми с удовольствием посетил концерт. «Я хорошо помню это выступление, поскольку мы с детьми сидели в ложе», вспоминает леди Эллен Бейкер. Слейд как раз были на пике популярности. Как только начался концерт, весь верхний ярус затрясся от опыта фанатов в такт. Опасаясь, что все может рухнуть, ребята перестали играть и попросили публику успокоиться. Крис Чарльзворд рассказывает Чес Чендлер попросил меня выйти на сцену и представить группу. Кошмар, зал битком заполнили фанаты, и, стоя рядом с Чесом в начале концерта, я видел, как от прыжков стал ходить ходуном балкон. Мы на самом деле решили, что здание вот-вот рухнет. Слейт в прямом смысле встряхнули паладиум. Все так шаталось, что организаторы привели в готовность пожарный расчет. В конце января группа отправилась в Австралию на гастроли с восемью концертами, при участии status кво с которыми давно образовали идеальную парочку. Также компанию ребятам составили играющие старый добрый фолк «Линдисфан» и мастера замысловатого английского прогрока «Караван». «На первый взгляд, подобные сочетания групп выглядят по меньшей мере странно, но все прошло довольно хорошо», — сказал Пай Хастингс из «Караван». Мы подружились с участниками других команд, да и публика оценила нас по достоинству. Австралийский фанат Стивен Кросс вспоминал, «За эти годы я встречал немало людей, в основном мужчин, которые были свидетелями выступления Слейд на Мельбурн Шоу Граундс в рамках их первого турне в феврале 73 года». И все они были уверены, что попали на одно из лучших шоу в своей жизни. Австралия была готова к «Слейд». Где-то в середине 1972 года мой сосед через дорогу пригласил меня послушать новую пластинку. Мне было 11 лет, а другу на 4 года больше. Он аккуратно поставил иглу на второй трек «Бисайда», увеличил громкость, и из динамиков полилась «Get down and get with it». Пластинка называлась «Слейд Alive». И невозможно описать, как она на меня повлияла. Хотя в ротации местной радиостанции не было их песен, каждую неделю на листе формата опять 5 публиковался чарт из топ-40 синглов и топ-20 альбомов, которые составляла крупнейшая в Сиднее радиостанция 2SM. Начиная с 1973 -го года, каждый четверг после школы, я ездил на велосипеде в город, чтобы ознакомиться с последним чартом и посмотреть новинки в музыкальном магазине. В сводке от 3 января Slade Alive достигли второй строчки, а мама We All Crazy Now дебютировала в чарте синглов на 39-м месте. Только тогда я понял, насколько Slade крутые и популярны даже у нас в Австралии. Каждый будний вечер перед выпуском национальных новостей в 7 вечера австралийская ABC транслировала 10-минутный музыкальный тележурнал «Познакомьтесь поближе» или «Get You Know». Отец не пропускал новости, и пока он ждал очередной выпуск, я пользовался возможностью посмотреть музыкальную программу. Папа читал газету, изредка поднимая взгляд на экран и неодобрительно хмурясь. Однажды выпуск полностью посвятили австралийскому туру Слейд. Они показали церемонию вручения «Золотого диска» на пресс-конференции в аэропорту Сиднея, интервью с фанатами и даже небольшие кадры из шоу на «Рендвик Рейскорс», с фрагментами исполнения «Хими Коллинг, «Мама» и «Гетдаун», рассказывал Кросс. Гастролирующие группы хорошо поладили, а между Кво и Слейд чувствовалась особая химия. Фрэнсис Росси частенько подначивал Чеса Чендлера. «Я всегда звал его Чиз Чеддер». В шоу-бизнесе люди постоянно коверкуют свои имена. «Кажется, тебя зовут Чес Чертов Чендлер». Он сам придумал себе рок-н-ролльное имя. «А ведь фантазия безгранична. Взять того же Стинга». «Мужик, тебе 45 лет, и ты называешь себя Стинг?» «Как тебя зовут?» Много лет назад я спросил Шейкин Стивенса, а он ответил «Шейки». «Простите, мне нужно выйти на свежий воздух. В этом смысле Слейт ничем не отличалась от нас». ноди Так и звали ноди Им не нужно было притворяться. Однажды утром, по-моему, во время австралийских гастролей мы обнаружили, что промоутеры свалили в закат с нашими деньгами. Но Чес нашел и пригнал откуда-то Шарабан, вонючий старый автобус, и увез нас оттуда. «Стинг» переводится «жало». Хотя точное происхождение псевдонима Гордона Самнера неизвестно, но по основной версии он получил это прозвище, так как во время выступлений носил свитер в черно-желтую полоску, напоминая пчелу. «Идеальный подбор музыкантов. Тур выдался на ура, и все прошло капец как великолепно», продолжает Росси. У нас были свои кричалки «Слейд! Великолепный Слейд!» и хай йо, хай Это мы, статус-кво! Мы номер один, мы будем веселиться!» У Линдис Фарн тоже была своя песенка. В отличие от многих других коллективов, Квони приняли глэм-рок, возможно, потому что начинали в постпсиходелическом направлении и не собирались сворачивать с выбранного пути. Мы сидели в самолете, готовились к отлету в Австрию, когда чемодан Эйча свалился с полки, и по всему салону разлетелись его чертовы блестки. Ноди постоянно троллил Хила, они вообще постоянно угорали друг с друга. Но мы вышли из моды 68-го года, поэтому, думаю, нам повезло пережить еще одно десятилетие. Какой-то журналист однажды заявил мне, «Мне нравится ваш новый имидж». Я ответил, «Что вы имеете в виду?» И он ответил, «Ну, джинсы и все такое». «О, это и есть имидж?» «Черт возьми, это не имидж, мы просто не смогли позволить себе что-то дороже». Записи, сделанные в период работы на Олимпик Studios, в полной мере демонстрируют мастерство группы, талант продюсера и звукоинженера. В Олимпик использовали модулятор прямоугольных колебаний, которые добавлялись к вокальным дорожкам, усиляя рычание холдера. Звукоинженер Фил Чепман вспоминал. Это произвело большое впечатление на ноде, чей вокал стал напоминать звучание Роберта Планда. «Вполне логично» в то время как старшие братья слушали Лэд Зепелин, их младшие сестры фанатели от Слейд. «Когда Слейд были популярны, они мне не нравились», вспоминает Яко Якшик, будущий вокалист Кинг Кримсон. «Я фанател от авангардых Генри Коу. Мне всегда казалось, что творчество Слейд чем-то схожее с The Beatles. Да, в их музыке была уникальность, но невозможно отрицать, что их манера придерживается традиций, заложенных еще Ливерпульской четверкой». Но Слейд заимствовали не только музыкальные особенности битлов. Они догоняли своих старших братьев и в области музыкальных рекордов. 3 марта Come on feel the Noise ворвался в хит-парад и сходу занял первое место, повторив достижение Get Back в апреле 1969 -го года. Так Слейд завершили правление Суит с песней Блок Бастер. Чес был умен, говорит Алан Одаффи, штатный звукоинженер Олимпик. Слушатели знали, что Слейт выпускают новый трек, и оформляли на него предзаказ в музыкальных магазинах по всей стране. Стоило выйти синглу, как он тут же оказался наверху. «Come on, feel the noise» — ультимативный гимн Слейт, ставший красноречивым ответом их критикам и термоядерным зарядом бодрости в одном флаконе. Песня была вдохновлена одним из концертов, когда зашкаливающая громкость публики заставила холдера каждой клеточкой тела прочувствовать шум, Барни Хоскинс называл это всплеском необузданный рок-энергии, заставляющей подростков топать и лапать друг друга в темноте. Не в первый раз группа пыталась воспроизвести энергетику живых выступлений в записи, но в этот раз планка была поднята еще выше. Начиная с возгласа «Бэйби, бэйби, бэйби» Холдера, Чендлер включил в чистовую запись песни «Проверку микрофона», взяв пример с Джорджа Мартина, который десятилетиям ранее использовал этот трюк на битловской «I saw her standing there». Все указывало на то, что это уверенная в себе и вполне самодостаточная группа. Есть вероятность, что «Come on, самая перегруженная, маниакальная и захватывающая запись во всей дискографии Слейд. Алан О'Даффи делился впечатлениями о процессе работы. Мы находились в студии One и решили переместиться в дальнюю часть зала, чтобы припев на записи звучал фантастически. Я собрал всех четверых ребят в коридоре, и именно там они прогорланили мотивчик «Come on, feel the noise», который я записал на три дорожки. «Умножаем 4 голоса на 3 и получаем 12 голосов». Каждый раз я менял расстояние. Так первая запись записывалась с двух метров прямо по коридору, вторая с четырех, третья с шести. Так мы получили несколько вокальных вариаций. Слушая песню, можно заметить, как в определенный момент трек достигает высшей точки кипения, уходит в хор, и голоса, даже без увеличения громкости, звучат просто невероятно, особенно в стереозвучании. Прекрасный звук. Песня «I am me», «I am now» «And All», с обратной стороны сингла, еще один пример заразительной самоуверенности эпохального периода Слейд, стало очередным ответом на критику, с которой сталкивалась группа. Трек со стороны А заявляет, что Ноди Холдер, несмотря на забавную физиономию, злой нрав или лень, оказался явно успешнее своих порицателей. Тогда как Би Сайт раскрывает эту тему. Несмотря на то, что ребят вечно просят замолчать, указывают на ошибки и обвиняют в неудачах, вокруг них по-прежнему вьются девушки, упрочая их лидерство в индустрии. Если через тысячу лет нашим потомкам придется понять, кто такие слейт, им достаточно будет включить этот сингл. В нем было что-то особенно доступное для обывателя, и неспроста журналист Мальком Уайт назвал Слейт народной группой. В их наследии не отсылок к поэту Жанну Жене, как у Дэвида Боуи, не для Марка Боллена странностей для своих. В творчестве Слейт не было ни мистики, ни глубокой мудрости, только искренняя непосредственность. «Мы росли в Мидленсе, среди фабрики рабочих», говорил Дэйв Хилл в 2019 году. «Нас слушали работяги, покрытые сажей, такие, как мой папа». Пока наши песни гремели по радио, наши родители вкалывали на предприятиях и фабриках. «Безусловно, эта работа заслуживает внимания», — писали в книге хитов Гиннесса. И не только из-за продуманного сочетания хэви метала и псевдоподросткового бунта, но и благодаря признанию критиков и широкой публики. В день релиза Чес Чендлер призвал фанатов штурмовать музыкальные магазины, тем более что выход новой пластинки Slade всегда становился настоящим праздником че казался доблестным генералом, который всегда выходит на поле со своими ребятами», вспоминает Крис чарльзфорд «Все с нетерпением ждали их новое выступление по телевидению. Ребята были настолько хороши, что от них голова шла кругом», заявляет Тим Райс. Ноди с его непревзойденным обаянием Дэйв Хилл, этот маньяк и очень неплохой гитарист. Но боже, его одежда!» Что бы ни происходило, Слейд по-прежнему оставались своими парнями. «Прохожие часто глазели на Дэйва, который заезжал к нам на своем спортивном «Дженсон» и парковался у моего дома», — говорит Стив Мэксон. «Иногда и мы ездили к нему в гости. Я часто говорю о Дэйве, потому что в основном работал с ним. Из каждых десяти костюмов восемь или девять были для него, пока я не занялся работой над их фильмом». В стремлении соответствовать глэм-духу времени — в 1973 году главный шоумен Слейт Дейв Эйч Хилл решил вывести свои наряды на новый уровень, продолжая идеи ее бизма. Кит Алтхэм, вернувшийся в журналистику, написал о нем обстоятельную статью для NME, которая была опубликована 24 февраля, перед выходом «Come on feel the noise». Именно в этой статье Хилла впервые назвали супер Йоб. «Супер-раздолбай» прозвищем, которое приклеится к нему на всю жизнь. Разукрашенный, как рождественская елка, увешанный серебряными звездами с головы до ног, а также золотом и блестками, он появляется на сцене в компании товарищей по группе. Его образ суперраздолба и космической эры противопоставляется прикиду классического хулигана ноди Холдера. Вскоре Хилл закажет себе гитару от мастера Джона Берча, украшенную надписью «Супер Йоб» и установит на свой Дженсен Интесепта номерной знак Йоб-1. Его гитара была не только экстравагантным ответом с занудом мира сего, но и чертовски хорошим музыкальным инструментом. Ее дизайн разработали Энтони Прайс, дизайнер Roxy Music, и Стив Мэксон. Конечно, я не музыкант и ничего не знаю о гитарах. Я взял гриф от старой гитары Дэйва, все измерил и сделал чертеж. Смастерив базовый образец, я отправился в мастерскую Джона Берча в Рубери. Он посмотрел форму, подобрал древесину, кажется, кедр. Мне оставалось подготовить дизайн и точный чертеж для корпуса грифа. Так новыми красками заиграла фраза Дэйва хила адресованная Ли и Холдеру. «Вы пишете песни, а я продаю». По неписанным законам Глема, установленным Марком Боланом и Дэвидом Боуи, в образе Зиги Стардаста как минимум одну пластинку музыкального коллектива следует заигрывать с вызывающими и двусмысленными образами. В «Суит» эту роль принял Стив Прист. В «Сенсейшл Эликс Хэви Банд» Зел Клеминсо. В «Мат» Роб Дэвис. 27 июня 1973 года в самый разгар популярности «Слейт» в лондонском театре роял Кот» на Слоунскверх Состоялась премьера мюзикла Ричарда О'Брайена «Шоу ужасов. роки хоррора где молодой Тим Карри исполнил роль трансильванского трансвестита Фрэнкн Фертера, чей образ напоминал смесь Зиги Стардаста и самой эксцентричной версии Дэйва Хилла. Однако, как бы странно ни выглядел Хилл, в нем не было даже намека на эксцентричную нетрадиционность. Он скорее напоминал старшего брата, решившего подурачиться и нарядиться в мамину одежду. Помните песню Терекс Guru? Слейд владели своей металлической монахиней. Во всяком случае, так прозвали странный наряд Хила, в котором он появился на топ the попс И говорят, первым его так окрестил Стив Мэриот из «Хамбл Пай». И именно Дэйву хотелось подражать. В нем чувствовался дух бунтаря. Он носил туфли на гигантской платформе но самым главным оставался звук его гитары, отмечает Кевин Билли Адамс из Dexis Midnight Runners. Именно он побудил меня взять инструмент и, наконец, присоединиться к какой-нибудь группе. Одно время я даже хранил маленький тюбик с глиттером, полагая, что он должен быть у каждого гитариста. Наверное, до сих пор где-то валяется, но, может, уже давно на каком-нибудь мусорном полигоне. В детстве моим путеводным светом и спасением была отнюдь не голливудская улыбка Дэйва хила вспоминал Ник Хейвард, лидер группы «Хейкат-100». Hey в 1973 году Джону Тейлору, бас-гитаристу Дюран Дюран, было всего 12 лет. Родители привели его в берни ин в Солихалле, где за обедом он увидел знаменитого глэм-гитариста. Хилл был одет в ярко-красный вельветовый костюм. Он был первой звездой, которую я увидел живьем. Я подошел к нему и попросил автограф. Про себя я отметил его высоченный рост, хотя, наверное, из-за его обувки на платформе, поскольку, когда, кажется, в 1982 году мы встретились в студии «Эйр», он оказался значительно ниже. Его внешний вид произвел на меня неизгладимое впечатления. Хилл казался человеком, для которого нет правил и социальных норм. Все персонажи, что приходили на «Топ-Офф и Попс», не были похожи на обычных людей. Я никогда не думал о поп-звездах, как о людях, с которыми можно сопоставить себя. И вдруг появляется этот парень с необычной прической. Настоящая рок-звезда. Многочисленные наряды Дейва Хилла создавались в скромной квартире в Бирмингеме. «Мы использовали одну из комнат в качестве небольшой мастерской», — говорит Стив Максон. «У нас было две швейные машинки, Фристер и Россман». Барбара прекрасно шила, а я посещал универмаг в Бирмингеме, просматривал фасоны мужских костюмов и женских платьев и покупал выкройки. Дома я раскладывал их на полу и приговаривал, так из этого получится нечто вроде самурайского костюма. Менял форму выкройки, переклеивая кусочки бумаги. Жена обучила меня шитью, и мы, молодые студенты, работали вместе. Первый год работы я учился в магистратуре Бирмингема, поэтому занимался костюмами по выходным. «В моей школе лица никто даже не думал наряжаться, как Ноди Холдер или Дейв Хилл», писал Дэвид Стабс. Но в этом и была их особенность. Пока мы носили куртки-парки, стиль Слейд казался даром инопланетян с планеты Поп. Их манера одеваться не напоминала ни модов, ни панков, никого из тех, с кем бы ты мог себя ассоциировать. Они были звездами из другой галактики. Рок-автор Дэйв Линк с трепетом вспоминает. О, эти культовые выступления Top of the Pop с вечером в четверг. Нас заботило лишь два вопроса. Какая песня возглавит хит-парад и в чем, черт возьми, придет Дейв Хилл? Музыка Слейт воистину стала саундтреком восхитительной, наивной и безответственной эпохи. На энергетику Слейд обратил внимание даже великий Пит Таунсенд из The Who. В начале марта 1973 -го года в интервью для NME он заявил, Слейд совершенно не за что критиковать, разве что за причудливые наряды Дэйва Хилла. Феномен Слейд сопоставим с феноменом Боуи. Господи, какая бы без них была тоска в Англии, я так рад, что они с нами. Многие, очень многие англичане были рады своим соотечественникам. Слейд заняли свою нишу среди тех, кто не владел тонкостями современной рок-музыки, например, в среде подростков. И пока поклонники мальчишки внимательно вслушивались в их музыку, Девчонки просто с восхищением следили за каждым их шагом. «Мы с сестрой были большими поклонниками Слейд», признается диджей Гарри Кроули. «Мой брат был фанатом Марка болона Т-рекс, и, конечно, всем нам нравился Боуи. Хотя его музыка, наверное, предназначалась для ребят чуть старше. Пусть Гэри Кэмп или Дилан Джонс прослезятся, вспоминая, как Боуи выступал с песней «Стармен» на «Топ офф и попс» но когда мама нас покинула, мы с сестрой нашли спасение в поп-музыке. Мы тащились от Слейт, моим любимцем был Ноди, а Сью теряла голову от Джимми Ли. У нас не было возможности купить их пластинки, поэтому мы записывали на аудиокассету шоу Тома Брауна. Слейт тогда были на коне, и выход их нового альбома всегда становился событием. «Помню, как взял взаймы у кого-то пластинку «Слейт», но куда чаще мы довольствовались синглами и шоу «Топ оф и Попс» по четвергам. Мы тщательно следили за ними, изучали прикиды и просто наслаждались энергией, посланной нам через экран. Да, мы с сью были их очень большими фанатами. Участниками группы были четыре яркие и непохожие друг на друга личности. Шумный фронтмен Нодди, Человек-загадка Ли, Шоумен Хилл и Пауэлл. Молчаливый тип, вечно жующий жевательную резинку. Последний неоднократно заявлял, что эта мера была вынужденной. «Играя на барабанах, я редко когда мог наклониться и хлебнуть воды, поэтому жевательная резинка помогала увлажнить рот», — говорит Пауэлл. По телевизору была популярная реклама жвачки Ригли, где на плечах у какого-то парня лежала гигантская упаковка их продукции. В общем, они сделали мне такую же. «Я всегда хотел играть в Pink Флойд, говорил Джим Ли в 1984 году. Их огромная популярность совмещалась с полной анонимностью участников. Ты мог заниматься своим делом, каждый год выпускать альбомы и при этом спокойно выходить на улицу и быть уверенным, что тебя никто не узнает. Меня бы это устроило на все 100%. У каждого из них был свой фирменный стиль, — отмечает Стив Мэксон. Дейв предпочитал экстравагантные вещи. Будучи небольшого роста, он щеголял в очень модных высоких ботинках, на которых он нарисовал большой знак американского доллара. Мы сшили ему этот костюм, украшенный кисточками, перьями и отражателями. Концепцию я черпал из американских фильмов, показывая ему кадры. Костюмы прекрасно выглядели со сцены, и Дэйв всегда был доволен. Ноди, в свою очередь, предпочитал клетку. Его уникальный стиль предполагал сшитые на заказ пиджаки. Шить костюмы непросто, но мне пришлось освоить и это ремесло. К счастью, мне помог друг из Бирмингема. При разработке костюма нам следовало использовать как можно меньше подкладочной ткани. Иначе Нодди не выдержал бы жар от софитов. Но, несмотря на это, он все равно надевал и пиджак, и рубашку, и большие шляпы. Если Холдер снимал пиджак, под ним обязательно красовались галстук и жилет. Это вошло в его привычку. Джим Ли всегда носил исключительно короткий бомбер и узкие брюки, а Дон Пауэлл — жилет и узкие брюки. Шоу «Top of the Pops» представляло собой своеобразную арену для групп, желающих показать и себя, и свой стиль, и, разумеется, свой новый материал. «Соперничество?» — переспросил Хил, отвечая на вопрос музыкального журналиста Криса Робертса. «Ну, разве что отчасти». «Это как в теннисе. Вы хорошо ладите или даже дружите с коллегами, но стоит выйти на корт, то бьетесь до победного, не так ли?» «Я хотел убедиться, что помогу своей группе тем, что попаду в кадр, поэтому терся и скакал возле ноги. Всем известно, что на вокалиста обращено больше всего камер. При этом Слейд совсем не увлекали тусовки. На вечеринках мы чувствовали себя некомфортно», — говорит Дон Пауэлл. «Не знаю, в чем дело. Может быть, в неуверенности в себе». Мы не знали, захотят ли другие группы вообще с нами разговаривать. Мы выступали на топ-офф и попс в то время, как хиты Марка Болона один за другим забирали первые строчки хит-парадов. Однажды к нам в гримерку заглянул Клиф Ричард, поздравил с успехами и сказал, ⁇ Он недоволен, намекая как раз на Марка ⁇ Мы отбирали у него популярность. Хотя и Клифф, и все, кто встречался на нашем пути, оказались замечательными людьми, и многие из них в хорошем смысле на нас повлияли. Стив Мэксон сопровождал слейт на каждом выступлении Top of the Pops, делая образы Дэйва хила все более экстравагантными. Я воспринимал это как негласный вызов. Шоу записывалось в среду, а выходило в эфир в четверг вечером, и я знал, что одна из моих задач — затмить костюмом Дэйва прикид Гэри Глиттера. Обставить того можно было просто, он обожал большие наплечники и блестки. А в шоу выступали более серьезные группы, которые носили действительно изысканные костюмы. Вспомним, к примеру, наряды Боуи. Дэвид сотрудничал с хорошими профессиональными дизайнерами. Да и сам был не промах. Он лично занимался своим имиджем и постоянно над ним работал. Но Дэйв Хилл был по-своему уникален. Мы пошли на концерт Боуи и встретили там Мика Ронсона. А Дэйв его не узнал, продолжает Стив Мэксон. Я толкнул его. «Ты сейчас разговариваешь с Миком Ронсоном». А Дэйв ответил. «А кто это?» «Гитарист Дэвида Боуи». «Ты работаешь в рок-н-ролле и должен знать таких людей». Уверен, Ноди и Джимми точно бы узнали Мика. Хоть мне и многое нравится в Дэйве, его характер, выразительная личность, упорство, он реально прет к своей цели но при всем при этом он всегда страдал от своей эгоцентричности. Все вращалось вокруг него, хоть меня как дизайнера это полностью устраивало. В апреле 1973 года группа вернулась в США, чтобы отыграть вторую часть тура. Их второе выступление, проходившее в 4 утра на сцене Нью-Йоркской академии музыки, прошло при поддержке Нилса Лофгрена с группой Грин и Блэк Оак Арканзас. Авторитетная журналистка Лилиан Роксон в отзыве, опубликованном в Нью-Йорк Sunday Ньюс, отмечала, что к моменту выступления Слейт большинство пришедших уже видели «Десятый сон». Да, время было позднее, и Ноди Холдер, привыкший за первые 10 секунд покорять аудиторию, недовольно бурчал по этому поводу. Но то, что случилось дальше, иначе как чудом не назовешь. Под конец выступления зал разрывали оглушительные аплодисменты. Слейд суждено стать большими звездами, они снова вышли победителями. Отныне Слейд делили сцену с, можно так сказать, необычными группами. 6 мая 1973 года они играли в «Уинтерленд» на правах хедлайнеров вместе с «Хамбл Пай» а на разогреве у них звучали стили Дэн. Когда 19 мая Слейд добрались до театра «Маджестик» в Далласе, этот день оказался выходным у Роберта Планта, уроженца «Черной страны» и старого друга Холдера. Плант пришел посмотреть их выступление, прихватив с собой других участников Лэд Зепелин. «Зеппелин заняли всю королевскую ложу в театре», вспоминает клавишник группы «Фрэмптонс Кэммл» Мик Галлахер и отправили своего механика в Макдональдс с заказом на 50 чизбургеров. Именно их они и принялись швырять в Дэйва Хилла с высоты. Тот, к восхищению своих мучителей, и глазом не моргнул, а продолжил свою миссию. «Что и говорить, вы пишете песни, а я продаю». Шуточная перепалка между группами продолжилась за кулисами, а 3 июня, когда Слейт уже вернулись в Великобританию, Лед Зеппелин играли концерт на знаменитой арене Форум. Именно там Роберт План заявил, что следующую песню, «Heartbreaker», он посвящает группе Слейт как самой худшей группе в мире. Жители США известны тем, что не всегда понимают британский сарказм, и есть очень большая доля вероятности, что толпа разгоряченных американских фанатов могла принять это заявление за чистую монету.